От Фудзиямы до Килиманджара через Опокатепетльт. Если с Авачинского вулкана можно увидеть всю Камчатку, то с Фудзиямы наверняка местным божествам очень удобно наблюдать за всей Японией. Сразу скажем, фудзиямские олимпийцы Ками значительно гуманнее управляют своим царством, чем камчатские. У их подданных не бывает перебоев с горячей водой и с отоплением, хотя на Фудзиаме нет такого количества гейзеров и горячих озер, как на Авачи. Я не поднимался на Фудзиаму, зато долго жил у ее подножия, в отеле. Из балкона каждое утро любовался божественной Фудзи во время завтрака. В течение дня она меняет свою окраску, как будто ее постоянно рисуют разные художники японского средневековья. Считается, что японские художники, благодаря фудзияме, различают гораздо больше цветов, чем европейские. Ну, впрочем, до наших чукчей им далеко. У чукчей больше 40 оттенков белого цвета. Вообще, у японцев все наоборот. Даже яма по-японски означает гора. Хотя я не прав. Судя по тому, как живут японцы и как живем мы, все наоборот не у них, а у нас. Эльбрус, кстати, как и фудзияма тоже в течение дня меняет свои оттенки. На Эльбрусе я побывал в период затянувшейся молодости. Понял, что по сравнению с Фудзи ему здорово не повезло. Он родился на Кавказе и поэтому в мире совершенно неизвестен. В отличие от Японии, которая знаменита карате, харакири, ветками сакуры, танка, средневековыми нерифмованными пятистишиями, живописными эссе, Кавказ известен сегодня в мире лишь благодаря бесконечным конфликтам с Россией, терактам и страстью торгашевства. Рядовой западный человек слыхом не слыхивал об Эльбрусе, зато все знают, кто такие чеченские боевики. Немножко больше повезло Арарату. В прошлом веке на одном из его склонов нашли нос Ноева ковчега. Во всяком случае, так сегодня утверждают археологи, чтобы доказать, что это точно он. Они же сейчас заняты поисками хоть одного свидетеля, который во время всемирного потопа был в этом ковчеге. Пытаются найти хотя бы пару тварей. Говорят, несколько человек за определенное вознаграждение уже на этот призыв откликнулись. Словом, рейтинг вулканов, как и у людей, зависит от раскрутки. Например, самая высокая вершина Альп, мон Монблан, находится в самом элитном месте земного шара и окружают самые цивилизованные в мире горы. Но известен Монблан большинству населения планеты благодаря фирме, которая выпускает авторучки Монблан. Не сомневаюсь, многие уверены, Монблан – это фирма, а не горный пик в Альпах. Я сам еле угадал его издали среди, в общем-то, таких же достойных пиков. Тоже сверял снежный профиль с белым пупочком на колпачке моей авторучки, Сошлось. Есть в моей коллекции и вулкан, который запоминается прежде всего своим названием. Чтобы его произнести, надо несколько дней тренироваться на скороговорках. Он находится в Мексике и называется Попокатепетль. Когда я рассказываю, что на нем побывал, мне завидуют. И не столько тому, что я его видел, сколько тому, как быстро я умею произносить это название. Все пытаются сделать то же самое, но мало кому пока удавалось. Зато Этна на Сицилии удивилась снежной вьюгой на ее вершине в период курортного итальянского сезона. Этну очень любят все жители Сицилии. Они относятся к ней как к доброй женщине, которая заботится о своем хозяйстве и о своем доме-острове. Говорят, что Этна очень добрая, никогда никого не погубила. У Этны действительно характер женщины. Она не сердится сразу, мгновенно. Несколько раз предупреждает о том, что может разозлиться. Добрая богиня Сицилии. С этой доброй богиней связаны мифы, легенды. Кто бы вас не встретил в аэропорту, гид или таксист, первым делом покажет на Этну и скажет «Это наша Этна». Скажет с гордостью, нежно. Подчеркнет «наша как будто она их приватизированная собственность. Везувий, наоборот, неуравновешенный мужик. Вздорный, взрывающийся молниеносно, без предупреждения. Я бы его даже назвал истеричным. После истерики он быстро успокаивается. Правда, далеко не все могут успокоиться вокруг него, после того, что он натворил в истерике. У кого надо учиться вулканом пиариться, так это у Везувия. Ему повезло больше всех. Он появился на свет в Италии. Невозможно найти пиарщиков, талантливые итальянцы. Самую плохую технику итальянцы могут продать кому угодно, потому что она итальянская. Сегодня Италия – это бренд. Нет на свете вулкана, который бы также растиражировали по открыткам, маркам, акварелькам, на который каждый день взбиралось бы такое количество туристов. Итальянцы научились доить Везуви, как будто это денежно-доильный аппарат. Хотя своим коллегам-вулканам Везуви уступает во всем. И в высоте, и в энергетике, и в красоте. А его скупой на любую растительность кратер отличается от нашего тятя Ямы, как граненый стакан от мейсинской супницы. Он стал знаменит только тем, что погубил много народа. Это еще раз доказывает. Рейтинг предметов, как и людей, не зависит от добрых дел. В конце концов, у автомата Калашникова рейтинг еще выше, чем у Везувия. Даже на гербах нескольких стран изображен автомат Калашникова. Мы можем гордиться. Самая рейтинговая фамилия в мире не итальянская, а русская. Только на втором месте в мировом рейтинге американский кокаин, а на третьем – Гагарин. Вот время. Гагарин за Калашниковым и Кокаином. Однако вернемся к вулканам. Почему они так влекут людей? Я думаю, потому что в них заложены тайны нашей планеты. Они напоминают нам о том, что наша Земля живая. Что если где-то бомбить, Земля начинает болеть, ее температура повышается, она содрогается, шевелится и лечится. Борется с взорвавшимся в агрессии человечеством, как мы боремся с вирусами и микробами. Вулканы – предохранительные клапаны нашей планеты. Вот, собственно, и третья причина, по которой я хотел побывать в подножии Килиманджаро. Именно его не хватало в моей коллекции. Тем более в газете незадолго до этого я прочитал, что в силу потепления климата снега с Келиманджара скоро сойдут. Они растают, как растаяла память о рассказе Хемингуэя, как, впрочем, и память о самом Хемингуэе. В заметке было написано, что растают эти снега вскоре после Нового года. Следовало торопиться, иначе мечта могла так и остаться навсегда мечтою. Но благодаря тяде Яме и одобренным отцом трем страничкам моей первой повести, я всегда стремился к тому, чтобы мечты становились планами. Для охотников понаблюдать диких экзотических африканских зверей на воле, а не в зоопарке, в саванне построено несколько отелей. Есть дешевые палаточные лагеря, типа наших пионерских с удобствами в самой саванне, под пальмой или под бабабом. Без забора, без охраны, для экстремалов. Встретить поутру в кустах носорога гарантия адреналина. Есть отели со звездами. В этом смысле африканцы очень похожи на наших. Перед въездом в отель вешают столько звезд, сколько им захочется, а не сколько присвоит комиссия. То есть, пятизвездочный отель в Африке и в Донецке по сервису примерно одинаковы и приравниваются к полуторазвездочному мотелю на автобане между Кёльном и Гамбургом. Пятизвездочных, в кавычках, отелей здесь два. Первый – традиционный, шумный для туристических групп со всего мира. Портье в ливреи парадного подъезда, носильщиками, рум-сервисом, хаускипингом, ресепшеном, промоушеном, тюнингом, аккомодейшена и, естественно, рестораном, где обширное традиционное американское континентальное меню с огромным выбором еды и отсутствием кулинарии. То есть там все по-западному, кроме сервиса. С точки зрения сервиса, африканцы опять-таки очень похожи на наших теток, которые обслуживают гостиницы в нетронутых современным обустройством городах России. Только африканцы более приветливые. С улыбками они не делают все то же, что наши тетки не делают, без улыбок. Второй пятизвездочный отель в основном для тех, кто путешествует в одиночку, больше любит помолчать. Поразмышлять. Для зажиточных туристов, которым надоело их зажиточность в мегаполисах, и теперь хочется попробовать зажиточной жизни на природе. Для тех, кому надоели люди и мобильные телефоны. В отеле всего несколько палаток. Каждая палатка, естественно, считается пятизвездочной. Вместо ресепшена и фойе-лобби крыша на сваях. Под этой же крышей и завтраки с видом на отражающую рассвет Килиманджаро. От лагеря для экстремалов этот отель еще отличает один ночной охранник. Сторож с берданкой у въездных ворот. Еще женщина-уборщица, она же и носильщик. И, конечно, то, что в каждой пятизвездочной палатке есть свой биотуалет, умывальник и душ с напором капельницы. У любителей экзотических путешествий этот отель считается самым-самым. Точнее, как говорят сегодня в России крутые, the best. Еще в нем останавливаются, помимо зажиточных путешественников-одиночек, семейные пары, которым требуется освежить свои отношения. И плейбои со своими моделеобразными половинками, которых они затащили в Африку лишь потому, что обещали им пятизвездочный уикенд. Последних особенно жалко. О животном мире они знают только по виденным в затянувшемся детстве мультяшкам. Волк всегда гоняется за зайцем. Львы с утра до вечера нападают и едят людей. Змеи ищут, кого бы укусить. Носороги бодаются с разбега. Слоны убивают хоботом. Удавы душат и заглатывают целиком, не разжевывая. Особенно страшно для удава заглотить кролика и крольчиху вместе. Тогда его начинает трясти. Большинство из тех, кто воспитан этими мультяшками, на ночь очень тщательно застегивают все молнии на своих палатках, а то вдруг и впрямь заберется какой-нибудь лев или буфало. А молнию звери расстегнуть все-таки не сумеют. Некоторые еще представляют к этим занавесочным дверям чемоданы. Для утяжеления кладут на них журналы с газетами, потому что если лев сумеет вдруг расстегнуть молнию, то чемоданам подавится даже удав, тем более с лежащими на нем газетами, в которых сегодняшние новости. Впрочем, лично я не имею права ни над кем смеяться, поскольку сам в первую ночь подумывал о том, как застегнуть молнию на кодовый чемоданный замочек. Какой на нем код, уж точно никто не догадается. Ни лев, ни удав, ни зебра, которая, между прочим, судя по мультяшкам, очень больно легается. Представив себе, как я смешон со стороны со своим кодовым замочком, хотя со стороны наблюдать за мной Могли только вампиры-комары сквозь антикомариную сетку на окнах палатки. Я переборол себя и отважно лег спать без замочка, оставив палатку практически на распах, даже не приставив к выходу чемодан.